Характер наследственных изменений совсем иной, пишет Голубовский. Здесь возможны массовые упорядоченные изменения под действием самых разных, в том числе и слабых, немутагенных факторов: температуры, пищевого режима и так далее. Естественно, Алысенко пытался объяснить это органистом вейсманистом 60 лет назад. Открытие в области подвижной генетики продолжает Голубовский. Показали, что клетка способна ответить на вызов среды активным генетическим поиском, а не пассивно ждать случайного возникновения мутации, позволяющей выжить. Правильно. Только следовало бы сказать, что Лысенко сделал это открытие в первой половине прошлого века. статье Голубовской ссылается на кого угодно, на себя, на зарубежных и отечественных авторитетов, но о приоритете Лысенко молчит, как партизан на допросе, и заканчивает свою статью так. «В целом становится очевидно, уже на уровне клетки, правота...» «Как вы думаете, чья правота?» «Лысенко»? Нет, не дождетесь. Нетрадиционного французского зоолога-эволюциониста Поля Гроссе. Жить значит реагировать, а отнюдь не быть жертвой. Поле Гроссе я не нашел в энциклопедии, хотя там есть статья об итальянском зоологе Гросси Джеромо Баттисти, открывателе малярийного комара. Но Голубовский, как видите, о том, что говорил малоизвестный неспециалистом Гроссе Поль, читателям сообщают а о том, что говорил известный всем соотечественникам Лысенко Трофим Денисович, молчит. Напомню, что формально для публики в споре Лысенко и Вавиловцев речь шла о различных научных идеях. Генетики-вейсманисты, которым присобачили и ботаника Вавилова, утверждали, что наследственности организмов изменить нельзя. А генетики-мичуринцы во главе с Лысенко утверждали, что менять ее и можно, и нужно. В научном плане, как вы видели, гениален был Лысенко. Он был прав, и его правота даже в самых смелых предположениях была подтверждена уже в наше время. Но не это главное. Жидов наука и истина не волнуют. Им лишь бы деньги были. Какая им разница, какую теорию исповедовать – вейсманизм или мичуренизм? Почему же они не присосались к лысенк? А вот тут была существенная разница именно для жидов. Вот два института, два коллектива ученых. Один исповедует вейсманизм, пишет и пишет диссертации по изучению передачи наследственных признаков, расходы на зарплату его сотрудников все время растут, а выхода в практику никакого нет. Нет ни новых сортов, ни новых пород. Государство вправе задать вопрос «А почему нет?» Как же, — отвечает вейсманист, — ведь наследственность изменить нельзя. Она меняет только случайно из-за мутаций. Вот мы и ждем такого случая. И ты, государство, плати нам деньги и тоже жди, пока произойдут полезные мутации. А вот институт Мичуринцев. Отговориться тем, что наследственность изменить нельзя — Они не могут. И они меняют условия жизни организмов и меняют наследственность, выводят новые сорта растений. Государство получает от их работы существенный доход. Жиды в первом институте тоже не прочь получить новый сорт и дать доход государству, но для этого нужны ум и трудолюбие. А вот этого у жидов не было, и именно поэтому жиды от биологии начали утверждать, что их вейсманизм — единственно верное учение, а лысенковцы, хотя и дают стране отдачу, но дураки. Лысенко и его последователи со своими практическими результатами были для жидов-вейсманистов как бельмо в глазу. Так хорошо было без лысенк. «Денег навалом, за границу ездишь регулярно, статьи диссертации пописываешь, и никто тебя не спрашивает, а что ты дал родине». Единственным выходом для генетиков-вейсманистов была не идейная, а физическая борьба с Лысенко. Опыты по подтверждению его теории запрещались, но Лысенко и его сторонников непрерывно писали доносы В компетентные органы. Даже апологет Вавилова Жорес Медведев подтверждение научной борьбы Вавилова находит не в его научных статьях, а в его доносах на Лысенко в адрес Наркома земледелия и секретарей ЦК. А как вам нравится вот такой образец научной полемики? Близким сподвижником Лысенко был академик Восхнил Презент, еврей по национальности. На него в Совмин СССР и ЦК ВКПБ от генетиков-вавиловцев поступила бумага такого содержания. Он изгнал из Московского университета всемирно известных русских ученых, академика Заводовского, академика Шмальгаузена, профессора Сабинина, профессора Парамонова и многих других и заменил их такими неучами еврейской национальности, как Фейгенсон, Купперман, прицкер Лиховицер, Рубин и другие. Эта замена является глубоко вредительским актом. В университете, носящем имя великого русского ученого Ломоносова, нет места настоящим русским ученым, а неучи-евреи призваны развивать русскую науку. А в 1948 году вейсманисты еще раз попробовали растоптать мичуринскую генетику. В то время в ВКПБ фактически руководил Жданов, а его сын, Юрий Жданов, работал в отделе науки ЦК. Партаппаратчики, интригуя против старшего Жданова, надоумили молодого выступить против научных идей Лысенко как бы от имени ЦК. Лысенко оскорбился и попросил у Сталина отставки с поста президента Восхнил, на котором он находился бессменно с 1938 года. Однако Сталин не был бы сталиным он распорядился провести дискуссию между сторонниками двух точек зрения в генетике. Эта дискуссия прошла на сессии Восхнил 31 июля 7 августа 1948 года. Вейсманисты, которые бесцеремонно называли генетиками только себя и полагали, что ЦК их поддерживает, поперли буром на мичуринцев. Вот, скажем, образец выступления вейсманиста-менделиста Рапопорта. и Рапопорт. Ламаркизм в той форме, в которой он опровергнут Дарвином, и принимается т д Лысенко — это концепция, которая ведет к ошибкам. Мы в десятках тысяч точных экспериментов убедились, что переделка животных и растений в результате только нашего желания не может быть достигнута. Удивляет воистину жидовское наглость вейсманистов, ведь Рапопорт объяснял, что Переделка животных и растений в результате только нашего желания не может быть достигнута людям, которые именно этим и занимались. Скажем, ученик Лысянко-ремесло переделал яровую пшеницу вазимую именно по своему желанию и создал известнейший сорт Мироновская 808. А пломб вейсманистам не помог. Мичуринцы легко били их научными фактами и доводами, не забывая съязвить по поводу жидовских целей в науке. К примеру, Н.В. Турбин. Несколько слов о реплике товарища Рапопорта о том, что цитогенетикам якобы известны и удается искусственно получать полезные мутации. Не знаю, какие факты он имеет в виду, Могу лишь напомнить, что академик Шмальгаузен, обобщая всю литературу по этому вопросу, приходит к выводу, что полезных приспособительных мутаций неизвестно. Говорить о полезных мутациях можно только в одном смысле, что эти мутации полезны для тех, кто их изучает. так как если изучаемые цитогенетиками мутации не являются и не могут являться источником материала для органической эволюции то они являются вполне надежным источником материала для написания диссертаций и сравнительно легкого получения ученых степеней и а рапопорт она является лучшей теорией чем ваши абскуранты нв турбин Товарищ Рапопорт, желая упрекнуть мичуринцев, сказал, что нужно растить правдивые кадры, которые открыто смотрят на факты и не лгут ни себе, ни другим. Но те средства, к которым прибегает товарищ Рапопорт для защиты генной теории, замалчивание и боязнь фактов, извращенное изложение хорошо известных фактов, оскорбительные реплики и истерические выкрики – Все это говорит о том, что сам товарищ Рапопорт не принадлежит к правдивым кадрам. Разгром жидов был таким, что тут же на сессии многие вейсманисты стали прилюдно каяться в своих заблуждениях. Однако положение резко изменилось со смертью Сталина. Хрущеву пришла в голову идея — накопленные СССР деньги — пустить на сплошную вспашку целинных земель Сибири и Казахстана. Лысенко выступил против этой идеи, вот по каким причинам. Эти целинные земли были еще терроинкогнито, то есть неизвестны для массового земледелия. Лысенко предлагал деньги пустить на повышение урожайности земель России и Украины, а в Сибири и Казахстане... создать для начала опытные станции, на которых разработать технологию сельского хозяйства на Целине и создать сорта злаков, пригодных для выращивания в тех условиях. Хрущев, который партии считал себя самого, не потерпел оппозиции беспартийного Лысенко. В 1956 году были инициированы несколько сот писем в ЦК о том, что Лысенко якобы плохой ученый. Лысенко ушел с поста президента Восхнил. Генетики-вейсманисты набились в команду Хрущева, доказывая всем, что, насколько Никита Сергеевич умный. В результате освоения целины по Хрущеву и вейсманистам уже к началу 60-х эрозия почвы на целинных землях и пыльные бури От бездумной распашки съели плодородный слой. Урожайность на целине упала до 2-3 центнеров с гектара. Хрущев попробовал помириться с настоящим генетиком с Лысенко. В 1961 году Лысенко снова избирают президентом Восхнил, но ненадолго. Он по-прежнему не поддерживает авантюр Хрущева в сельском хозяйстве и даже чуть ли не демонстративно не сопровождает его в поездках по сельхозпредприятиям. И Хрущев снова снял его с этого поста в 1962 году и отдал на растерзание генетикам-вейсманистам. Эти шакалы стали радостно клевать Лысенко, переписывая ему все глупости, которые способны были сами придумать. Так, к примеру, если вы прислушаетесь к тому, что говорят жиды о Лысенко, то непременно услышите, что Лысенко, дескать, кормил коров печеньем и шоколадом. Но, повторю, дело здесь даже не в научных идеях Лысенко и не в их правильности. Дело в том, что заплевав лысенко, жиды от биологии утвердили свое право получать от общества деньги и ничего не давать обществу взамен. После лысенко прошло 40 лет. Спросите у любого нынешнего генетика, что его наука дала обществу. И в ответ услышите не название сортов растений и пород животных, а невнятное мычание вообще. Вейсманисты отстояли свое право быть в числе жидовских паразитов советской науки. Чтобы закончить тему, хочу вернуться к интервью с уже упомянутым Бенедиктовым. Он был министром сельского хозяйства и при Сталине, и при Хрущеве. При нем Хрущев расправлялся с Лысенко, И Бенедиктов сначала говорил о Лысенко в русле официальной пропаганды, то есть как о плохом ученом, но корреспондент «Молодой гвардии» своими вопросами его буквально допек. И Бенедиктов высказался прямо и без политесов. Корреспондент спрашивает. «И все-таки вы же не будете отрицать, что в споре Лысенко-Вавилов победа осталась». на стороне невежества и непорядочности, нетерпимости к иной точке зрения, и что симпатии Сталина-Колысенко способствовали утверждению в биологии того самого монополизма одной группы людей, который сейчас превратился в едва ли не самый главный тормоз развития науки. Почему же не буду отрицать? Буду отрицать, и отрицать решительно. Но сначала позвольте мне, старику, поворчать немного. Тенденциозность и односторонность вопросов о Сталине и о Вавилове не делают вам честь. Похоже, что вы уже заняли определенные позиции, повторяя неумные выдумки, которые любят муссировать в так называемых «интеллигентских кругах». Зачем же тогда вам мои суждения?» Журналист должен быть более объективным и беспристрастным, если он искренне стремится понять что-то, а не заклеймить непонятое модными фразами. Ну что же, критику принимаю, постараюсь быть более объективным, хотя, как вы понимаете, отказаться сразу от того, что считал само собой разумеющимся, не так-то просто, и все же, Как вы расцениваете широко распространенные утверждения о шарлатанстве Лысенко и мученичестве Вавилова? Как типичнейший пример групповщины? В интересах утверждения своей монополии определенные люди, а последние 20 лет, как известно, генетики держат в биологии ключевые участки – Распространяют заведомо ложные, порочащие конкурентов сведения. Я хорошо знал, Трофима Денис Челысенко, его сильные и слабые стороны. Могу твердо сказать, это был крупный, талантливый ученый, много сделавший для развития советской биологии, В чем не сомневался и сам Вавилов, который, кстати, и двинул его в большую науку, чрезвычайно высоко оценив первые шаги молодого агронома. Ведь это факт, что на основе работ Лысенко созданы такие сорта сельскохозяйственных культур, как яровая пшеница «Лютенцес 1173», «Одесская 13», «Ячмень Одесский 14», «Хлопчатник Одесский 1», Разработан ряд агротехнических приемов, в том числе еровизация, чеканка хлопчатника. Преданным учеником Лысенко, высоко чтившим его до конца своих дней, был и Павел Пантелеймонович Лукьяненко, пожалуй, наш самый талантливый и плодовитый селекционер Павел. в активе которого 15 районированных сортов озимой пшеницы, в том числе получившие мировую известность «Безостый-1», «Аврора», «Кавказ». Что бы ни говорили критики Лысенко, в зерновом клине страны и по сей день преобладают сельскохозяйственные культуры, выведенные его сторонниками и учениками. «Побольше бы нам таких шарлатанов». Давно, наверное, решили бы проблему повышения урожайности, сняли с повестки дня обеспечения страны зерном. Успехи генетиков пока куда скромней. И не от этой ли слабости позиции низкой практической отдачи крикливые обвинения своих соперников? И все-таки Сталин, судя по всему, благоволил Лысенко и недолюбливал Вавилова. Тут с вами, пожалуй, можно согласиться. С одной лишь оговоркой. Сталин обычно не руководствовался личными симпатиями и антипатиями, а исходил из интересов дела. Думаю, так было и в этом случае. Не помню точно, кажется, в сороковом году. В Центральный комитет партии обратились с письмом двое ученых-биологов, Любищев и Эфраимсон. В довольно резких тонах они обвиняли Лысенко в подтасовке фактов невежестве интриганстве и других смертных грехах. В письме содержался призыв к суровым оргвыводам по отношению к шарлатану, наносящему огромный вред биологической науке. Мне довелось принять участие в проверке письма. Лысенко, конечно же, оправдывался, приводил разные доводы, когда убедительные, когда нет, но никаких... Контрсанкции по отношению к обидчикам не требовал. Это был его стиль — не превращать науку в конкурентную борьбу с обязательным устранением проигравших. Он страстно, фанатически верил в свою правоту, испытывая подчас наивные надежды, что противники в силу неопровержимости фактов рано или поздно придут к таким же выводам и их сложат оружие сами, без орг-выводов со стороны руководящих инстанций. «Вот видите, — сказал по этому поводу Сталин, — органически не выносивший мелких склок и дрязг, характерных для научной и творческой среды. Его хотят чуть ли не за решетку упечь, а он думает прежде всего о деле и на личности не переходит. Хорошее, ценное для ученого свойство». И второй, весьма типичный для Лысенко факт. Когда арестовали Вавилова, его «ближайшие сторонники» и «друзья», в кавычках, выгораживая себя один за другим, стали подтверждать вредительскую версию следователя. Лысенко же, к тому времени разошедшийся с Вавиловым в научных позициях, наотрез отказался сделать это и подтвердил свой отказ письменно. а ведь за пособничество врагам народа в тот период могли пострадать люди с куда более высоким положением, чем Лысенко, что он, конечно же, прекрасно знал. В научной полемике, которая разгорелась между ними в 30-х годах, Лысенко и его сторонники продемонстрировали куда больше бойцовских качеств, твердости, настойчивости, принципиальности. Вавилов же, как признавали даже его единомышленники, лавировал, сдавал одну позицию за другой, старался сохранить хорошие отношения и с вашими, и с нашими, что у меня, например, всегда вызывало раздражение и недоверие. значит, не уверен в своей позиции, боится ответственности. Думаю, что у людей, непосредственно руководивших в тот период наукой, были такие же четчества, хотя, конечно, в таких делах решать должны не эмоции. Определенная малодушие и слабость проявил Вавилов и, находясь под следствием, когда, не выдержав психологического давления следователей, оговорил не только себя, но и других, признав наличие вредительской группы в институте растения и водства, что, естественно, обернулось мучениями и страданиями совершенно невинных людей. Но об этом, правда, я узнал намного позже. В тот же период не я, как нарком земледелия, не тем более Сталин, Во все перипетии борьбы между Лысенко и Вавиловым в обстоятельства его ареста не входили. Лысенко же даже под угрозой четвертования не оговорил ни себя, ни тем более других. У него была железная воля и стойкие моральные принципы, сбить с которых этого человека представлялось просто невозможным. Думаю, что примеров из культуры и науки хватит. А рассматривать другие сферы, где жиды устраиваются, паразитировать, нет ни сил, ни желания. Кому это интересно, то внимательнее читайте мемуары писателей, журналистов и прочих. Мог бы рекомендовать по этой теме документальный роман Дроздова «Оккупация», но где вы его достанете при тираже в 1025 экземпляров?» Видимо, я обязан напомнить читателям, что мы все же исследуем мотивы убийства Берии и фактического убийства Сталина, а не жидов как таковых. И отвлеклись мы на них только для того, чтобы показать, что именно тогда интернациональная жидовня начала открыто наступать на коммунистическую идею на то, чему отдавали жизнь Сталин и Берия. То, что во главе этой же жидовни оказались еврейские жиды, произошло благодаря их изворотливости, выскажении истории Второй мировой войны, сплоченности и общемировым связям. Но сегодня мы видим, как в республиках повыползали жиды коренных национальностей с алчным стремлением паразитировать на чем угодно, на своем народе, на ресурсах, на своей продажности. Причем кое-где, скажем, в Латвии, они довольно запросто давят и еврейских жидов, не говоря уже об остальных евреях. Жид – это не нация, жит это мораль, и это надо всегда помнить. И, разумеется, Сталин не мог этого не видеть, не мог не видеть угрозу коммунистической идеи с жидовской стороны. Мы об этом уже говорили. Но давайте эту угрозу конкретизируем еще раз. Подавляющая масса жителей любой страны – это люди, относящиеся ко второму классу людей по нашей классификации – обыватели. Они сами по себе и неплохи, и нехороши. Это толпа масса. Сами обыватели никуда не устремлены и движутся только туда, куда их ведут. Психологию обывателя, психологию толпы, начали изучать очень давно. Пионером этого дела был французский ученый Лебон, книга которого «Психология масс» считается классикой. В России эта книга появилась в 1895 году. В библиотеке Сталина она была, так что если бы он и сам не понимал обывателя, то прочел бы о нем у Лебона.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 то есть убеди толпу, как я уже писал, что есть Бог, и она сочтет это абсолютной истиной. Убеди, что Бога нет, и она точно так же будет считать Бога абсолютным заблуждением. Сама толпа над вопросом, есть ли Бог, думать не будет, какое бы образование у обывателя ни было. Лебон специально на этом акцентирует внимание –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 Даже образованный туп, труслив и ни на что не способен. Отнюдь. Но если толпа способна на убийство поджоги и всякого рода преступления, то она способна также и на очень возвышенное проявление преданности, самопожертвования и бескорыстия, более возвышенные, чем даже те, на которые способен отдельный индивид.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 Пишет Лебон. А это значит, что если умом обывателя, умом толпы овладеют герои, то тогда строки из советской песни «У нас героем становится любой» — это абсолютная истина. Но если умами толпы овладевают жиды, как сегодня, если они убедят толпу, что смысл жизни в том, чтобы жрать, сношаться и жить на халяву, слова этой песни можно смело переделывать «На жидком у нас становится любой». Предотвратить превращение обывателя в жидов можно только давлением со стороны средств массы информации. А СМИ были в руках партаппарата КПСС. Но ведь над ним стояла сама партия. Следовательно, обыватель СССР не превращался в жидов до тех пор, пока партия была чиста от жидов. А вот в этом плане, как уже сказано выше, нарастала катастрофа. Не только партаппарат пошел в жиды, но и жиды поперли в партию. Глава десятая. Слабое место советской власти. Причина всех причин. Напомню, Ленин и Сталин вынуждены были совершить ошибку, равную преступлению. Они из аппарата управления партией создали второй параллельный аппарат государственного управления. Им некуда было деваться. Государственный аппарат был на то время укомплектован либо старыми, либо случайными кадрами, никак не отвечавшими за свое плохое управление Россией. А в партийном аппарате, хотя люди там по качеству, умению управлять, были такими же, кадры жизнью отвечали за плохое управление страной. В случае потери большевиками власти из-за своего плохого управления страной в ходе войны или мятежей, эти кадры были бы уничтожены. До войны и в ходе войны контроль и подмена госаппарата партийным аппаратом себя оправдывала. Вспомним, инженер Ледин со своей взрывчаткой не смог достучаться ни до одного государственного чиновника и решил вопрос только тогда, когда обратился к функционеру партийного аппарата. Однако после победы в войне сменились условия авторитет СССР, Да и ВКПБ в мире вырос настолько, что партноменклатура большевиков сразу же стала персона Грата на всем земном шаре. Быть большевиком стало законно и безопасно. Но одновременно с этим контроль партаппарата за государственным аппаратом стал не просто лишним. Он стал убийственно вредить СССР как государству. Кончилось это тем, что партаппарат в 1991 году убил государство, на котором паразитировал. Это легко доказывается мысленным экспериментом. Представим, что у нас в 1991 году не было бы вообще никакой партии. Были бы только госчиновники СССР и госчиновники республик. Предположим, что чиновники республик решили бы отделиться от СССР. А что осталось бы в этом случае с чиновниками Советского Союза? Они бы ведь остались без работы. Да они бы за одну мысль о развале СССР преследовали бы любого беспощадно, как Сталин. Как вспоминает Георгий Дмитров в своих дневниках, 7 ноября 1937 года на торжественном обеде у Ворошилова Сталин взял слово, хорошо отозвался о царях, оставивших в наследство большевикам страну до Камчатки единую и неделимую, и сказал тост. Каждая часть, которая была бы оторвана от общего социалистического государства, не только нанесла бы ущерб последнему, но и не могла бы существовать самостоятельно и неизбежно попала бы в чужую кабалу. Поэтому каждый, кто попытается разрушить это единство социалистического государства, кто стремится к отделению от него отдельной части и национальности, он враг, заклятый враг государства народов СССР.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 их рода. А в 1991 году чиновников госаппарата СССР парализовала безответственная мразь партаппарата КПСС. Она, владея всеми средствами массовой информации, дала монополию на свободу слова только сепаратистским подонкам и запретила госаппарату борьбу с ними. Она запретила прокуратуре вмешиваться. Раскол СССР был каравшимся смертью преступлением по Уголовному кодексу РСФСР и кодексам остальных республик, и дала возможность сепаратистам победить. Случилось то, что и предсказывал Сталин. Все части СССР сегодня в кабале. Мог ли Сталин не задумываться о том, что к этому приведет параллельный государственному и ставший безответственным партийный аппарат? Думаю, что мне следует еще раз обратиться к личности Сталина, к его умственным способностям. Далеко впереди всех. В нашем дегенеративном мире Редко находится историк или журналист, который бы не попенял Сталину на отсутствие образования, недоучившийся семинарист, и не противопоставил ему его политических противников с хорошим европейским образованием. Эти журналисты и историки – Надо думать, очень гордятся тем, что имеют аттестат зрелости и диплом об окончании вуза. А между тем, что такое это самое европейское университетское образование? Это знание, а понимание и речи нет, того, что написано менее чем в 100 книгах под названием «Учебники книгах», По которым учителя ведут уроки, а профессора читают лекции. Изучил ли Сталин за свою жизнь сотню подобных книг или нет? Начиная с ранней юности, со школы и семинарии, Сталин, возможно, как никто другой, стремился узнать все и читал очень много. Даже не читал в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 но даже те книги, что он отобрал, учесть трудно. В его кремлевской квартире библиотека насчитывала, по оценкам свидетелей, несколько десятков тысяч томов. Но в 1941 году эта библиотека была эвакуирована, и сколько книг из нее вернулось, неизвестно, поскольку библиотека в Кремле не восстанавливалась. После смерти жены... Сталин в этой квартире фактически не жил. В последующем его книги были на дачах, а на ближней, под библиотеку, был построен флигель. В эту библиотеку Сталином было собрано 20 тысяч томов. Это книги, которые он прочел. Но часть этих книг он изучил с карандашом в руке, причем не только подчеркивая и помечая нужный текст,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 Два абзаца отмечены вертикальными линиями. Три стрелки сравнивают мысли друг с другом. Комментарии Сталина. Первый. «Следовательно, не знают, не видят, его для них нет». Второй. «Куды податься, ха-ха». Третий. «Разум чувства». Четвертый. Неужели и это тоже плюс-минус? Знак вопроса — восклицательный знак. Это ужасно. Должен сказать, что если так изучать книги, то понимать, что в них написано, будешь лучше, чем тот, кто их написал. Сколько же книг, изученных подобным образом, было в библиотеке Сталина? После его смерти из библиотеки на ближней даче книги с его пометами были переданы в Институт марксизма-ленинизма, ИМЛ. Их оказалось пять с половиной тысяч. Сравните это число книг с пометами из библиотеки только ближней дачи с той сотней, содержание которых нужно запомнить, чтобы иметь лучшее европейское образование. Сколько же таких образований имел Сталин? Часть книг с пометами Сталина была взята в Государственной библиотеке имени Ленина. Их оставили в ИМЛ, но вернули Государственной библиотеке эти же книги из фонда библиотеки ИМЛ. Историк Элизаров, у которого я беру эти данные, приводил наименование части этих книг, из которой можно понять диапазон образованности Сталина. Помимо словарей, о которых говорилось выше, и нескольких курсов географии, в этом списке значились книги как древних, так и новых историков. Геродота, Ксенофона, Виноградова, Виннера, «Вильяминова», «Иловайского», «Иванова», «Герреро», «Кореева». А главное, двенадцать томов истории государства российского «Карамзина» и второе издание шеститомной истории России с древнейших времен «Соловьева». Санкт-Петербург, 1896 год. А также пятый том истории русской армии и флота Санкт-Петербург, 1912 год. Почерки истории естествознания в отрывках из подлинных работ доктора Дансмана. Санкт-Петербург, 1897 год. Мемуары князя Бисмарка «Мысли и воспоминания». Санкт-Петербург, 1899 год. С десяток номеров «Вестника иностранной литературы» за 1894 год, литературные записки за 1892 год, научное обозрение за 1894 год, труды публичной библиотеки СССР имени Ленина, выпуск «Третий Москва» 1934 год с материалами о Пушкине, Анненкове, Тургеневе и Сухово-Кобылине, Два дореволюционных выпуска книги Богданова «Краткий курс экономической науки», роман Крыжановской «Рочестер. Паутина. Санкт-Петербург. 1908 год», книга Леонидзе «Сталин. Детство и отрочество. Тбилиси. 1939 год. На грузинском языке» и другие. Есть основания считать, что Хрущев, Маленков и Игнатьев убили самого образованного человека 20 столетия. Возможно, были и вундеркинды, прочитавшие больше, чем Сталин, но вряд ли кто из них умел использовать знания так, как он. Такой пример. Академик Российской академии образования, доктор медицинских наук Колесов, После рецензии другого академика, доктора психологических наук Пономаренко, выпустил пособие для школ и вузов «Сталин. Загадки личности». В книге Колесов рассматривает роль личности Сталина в истории. Книга очень спорная, в том числе и с точки зрения психологии. Но есть и бесспорные выводы. и такие, каким приходится верить, исходя из ученых званий автора и рецензент. Вот Колесов рассматривает такой вопрос. Принципиальный творческий характер имеет и работа Сталина о политической стратегии и тактике русских коммунистов. 1921 год. Ее вариант к вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов, 1923 год. В них производит большое впечатление суждения Сталина по таким вопросам, как пределы действия политической стратегии и тактики, область их применения, выделение лозунгов пропаганды, лозунгов агитации, лозунгов действия и директив.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 И оптимальный выбор непосредственного момента начала действия, тактика отступления в порядке, роль меры в процессе пробы сил, оценка необходимого темпа движения, пределы возможных соглашений. Организаторы августовского путча 1991 года, видимо, не читали этих работ Сталина. Или у них не хватило ума принять во внимание, изложенные им условия успешности политической борьбы. К гэко в полной мере могут быть отнесены следующие его слова, как будто специально написанные на 70 лет вперед. Несоблюдение этих двух условий может повести к тому, что удар не только не послужит исходным пунктом нарастающих и усиливающихся общих атак на противника,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 Сочинение, том пятый, страница семьдесят пятая. Организаторы Путча в 1991 году потерпели позорный провал именно потому, что не понимали того, что Сталину было ясно уже в 1920 году. И результат был именно таков, как он и указывал смехотворность выступления Вся выгода от него политическому противнику, деморализация собственных сторонников. Абсолютно ясно, если бы инициаторы Путча предвидели такой его исход, они никогда бы его не начали. Но нам в данном случае интересны не неграмотные и трусливые идиоты в 1991 году. а то, как два человека, защитившие кандидатские и докторские диссертации, оценивают эти две статьи Сталина. Если оценивать содержание этих работ по общепринятым в науке критериям, то выводов здесь больше, чем на очень сильную докторскую диссертацию по специальности политология, или точнее политическая технология, причем своей актуальности они не утратили и спустя много лет. Здесь нет красивых слов, ярких образов высокого литературного стиля, только технология политики. То есть, по существующим ныне критериям, Сталин, по достигнутым научным результатам, был доктором философии еще в 1920 году. А ведь еще более блестяще – и до сих пор никем не превзойдены его достижения в экономике. А как быть с творческими достижениями Сталина в военных науках? Ведь в той войне никакой человек, даже с десятью лучшими европейскими образованиями, с ситуацией не справился бы, и лучшую бы в мире армию немцев не победил. Нужен был человек с образованием Сталина, и с его умом. Очевидные последствия Поэтому совершенно невероятно, чтобы Сталин не увидел и не задумался над угрозой, возникающей от управления страной двумя аппаратами управления одновременно. Некоторые последствия этой угрозы легко выявлялись мысленным анализом. Другие уже проявили себя на практике. Давайте проанализируем их и мы. Сравним двух одинаковых по способностям коммунистов-руководителей в государственном аппарате и в партийном. Работник госаппарат, предположим, директор завода, прежде чем занять свой пост, работал рабочим, заканчивал технический вуз, Затем снова учился всю жизнь своему делу, неспешно набирался знаний и опыта при подъеме по служебной лестнице. Причем не учиться он не мог и не может, поскольку, во-первых, порученное ему дело его учит само, а во-вторых, если дело не изучать, то карьеры просто не сделаешь. Второй руководитель, работник партаппарата Допустим, секретарь райкома. Возможно, тоже учился и окончил какой-либо вуз. Но само по себе это было бесполезной потерей времени, поскольку кончить вуз и не работать по специальности — это в несколько лет потерять все знания, которые вуз дает. Начал работать в комсомоле, озвучивая в речах на собраниях передовицы исправды. Затем... В райкоме КПСС выучил, что все предприятия и организации в районе работают хорошо, если в их отчетах все цифры более 100% и плохо, если менее 100%. Стал первым секретарем райкома и, по своему статусу, начальником всех руководителей района. Но они-то руководители потому, что знают свое дело, а он почему? Да, когда плохое управление ведет к потере власти, а потере власти к смерти, то это стимулировало секретаря райкома вникать во все дела в районе. Но после войны эта угроза исчезла навсегда. Так зачем партапарадчику учиться? Зачем ему лишняя работа? При двоевластии ситуация автоматически развивалась так, что со временем во всей стране некомпетентные люди должны были руководить знающими. Далее. Некомпетентность может быть не только следствием отсутствия стимулов, но и следствием врожденной лени и тупости. На производстве в живом деле такие люди работать не смогут, но в портаппарате компетентности не требуется. Следовательно, партаппарат после войны становился вожделенной мечтой ленивого, но амбициозного дурака. И дураки в него попёрли Возьмем, к примеру, Ельцина. Он по глупости надиктовал мемуары и исповедь на знаменитую тему. Из этих откровений следует, что Ельцин и в юности был туп. Десятилетку сумел окончить за 12 лет к 20 годам. Подл, не стеснялся доносов, злобин На мальчишеской разборке бросил гранату в сверстников, убив двоих. Самому ему осколком оторвало пальцы. Тем не менее, благодаря влиятельному отцу и игре в волейбол, он получил диплом строительного института. Но знаний из него не вынес ни на копейку. Строительные чертежи не способен был прочесть. То у него в строящемся им доме двери не в ту сторону открываются, то на чертежах строящегося цеха не увидел подземного перехода. Работая в строительстве, за год умудрялся получать до двух десятков выговоров. Выгнать с работы могли за три. В конце концов, благодаря знакомствам отца переходит на работу в партапарат. и начинается бешеная карьера тупого и ленивого кретина. Мог ли Сталин не предвидеть такого? Конечно, предвидел. Ведь уже при нем в партаппарат полезли тупые и ленивые детки, о которых он со злобой отзывался проклятая каста. Сталин, его сподвижники Берия, Молотов, Каганович, Микоян и другие — Не только свои доклады и речи готовили себе сами. Они лично активно участвовали в борьбе идей, писали и публиковали статьи. Когда нельзя было особенно светиться, то даже под псевдонимами, как, скажем, министр иностранных дел Вышинский. А вы посмотрите на последний состав верхушки КПСС. КПСС уничтожили в идейной борьбе. Но разве хоть кто-нибудь, даже из членов тогдашнего политбюро, попробовал поучаствовать в этой борьбе на страницах газет? Полная интеллектуальная немощь. Максимум, на что они были способны – интервью. Остальное им писали помощники. А когда не стало помощников, то не стало видно и этих видных деятелей коммунистического движения. оставление в ссср двух аппаратов управления вело к стяжательству и воровству к расхищению народного имущества тут надо понять что партаппарат это контролер а контролер это свинья которая везде грязь найдет как бы ты хорошо ни работал но какой нибудь недостаток все равно будет а если и нет то его несложно выдумать. К примеру, плохо организовал соцсоревнования, мало уделяешь внимания людям и так далее и тому подобное. Подконтрольный вынужден задабривать контролёров. К концу КПСС это задабривание почти сплошь стало материальным. А ведь подконтрольному это материальное так или иначе надо было украсть. К тому же ленивый и тупой аппарат КПСС даже в вопросе контроля не хотел пальцем о палец постучать и развел себе полчища помощников.